Глава 9. Комиссию Флориды по игорному бизнесу возглавлял Эдди Нейлор, бывший сенатор штата, с радостью обменявший место законодателя на заманчивую зарплату главы нового агентства в начале девяностых, когда в штате началась эпидемия азартных игр, вместе с которой возникла потребность как-то ее регулировать. Его офис находился в трех кварталах от офиса л э й с и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 Гибкие налоговые схемы этому вовсе не мешали, а наоборот способствовали. Всего разок взглянув на л э й с и Нейлор решил, что с ней лучше беседовать не из-за баррикады рабочего стола, а за кофейным столиком. Пока несли кофе, она дважды отметила его интерес к ее ногам, унять к о т о р ы й не удавалось одергиванием коротковатой ю б к и После необходимых вводных фраз л э й с и приступила к делу. «Как вы понимаете, наша структура проверяет жалобы на судей н и ф е д е р а л ь н о г о уровня в штате. Жалоб набирается много, работы полно. Наши расследования конфиденциальны, прошу учитывать это при сотрудничестве с нами». и как же!» — отозвался Нейлор. «Ничто в нем не вызывало доверия. Ни бегающие глазки, ни масляная улыбка, ни плохо сидевший костюм, ни грозивший оторваться от напора пуговицы на белой рубашке». Свобода расходов. Вот как Лейси обобщила про себя в в п е ч а т л е н и и производимое собеседником. Его вполне можно было принять за одного из многочисленных в столице ш т а т а л о б б и с т о в Желая произвести впечатление, Нейлор долго перечислял обязанности своей комиссии. За всеми заведениями штата, специализировавшимися на азартных играх, наблюдала одна она, а он был в ней царь и бог. Скачки, с о б а ч ь и бега, лотереи, игровые автоматы, казино, круизные корабли, даже джай-алай. Все находилось в его юрисдикции. Модная во Флориде игра в мяч, сходная с гандболом. Задача выглядела колоссальной, но он не жаловался. «Насколько вам п о д к о н т р о л ь н о индейские казино?» — спросила Лэйси. А всеми казино во Флориде распоряжаются индейцы. На первом месте с е м и н о л ы Честно говоря, хочу быть с вами совершенно откровенным. В случае индейских казино наш надзор и контроль минимальны. Признанное федеральными властями племя — это государство в государстве с собственными законами. Мы во Флориде вступили со всеми операторами казино в договорные отношения, позволяющие взимать хоть какой-то налог с их доходов.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 «Не уверен. Насколько я знаю, такого еще не бывало. В последние двадцать лет ФБР проявляет мало интереса к индейским делам». «Почему?» «Точно не знаю. Наверное, дело в нехватке людей. ФБР сосредоточилась на борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Какой интерес представляет для него мелкое мошенничество в казино? Зачем отвлекаться?»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 — Сдается мне, вы знаете больше, чем готовы сказать. — Вовсе нет. — Ну, как хотите. Прошу, не забудьте, что наше расследование сугубо конфиденциальное. — Обещаю помнить. Пока Лэйси в первый и в последний раз посещала комиссию Флориды по игорному бизнесу, ее напарник в первый и в последний раз оказался на поле для гольфа. По предложению Майкла Гейсмара, одолжившему ему по такому случаю свои редко используемые клюшки, Хьюго уговорил коллегу Джастина б а р о у прикинуться парой гольфистов. Джастин обратился к своему другу, тот еще к кому-то, и в результате тонких манипуляций наглого вранья один игрок получил возможность пригласить другого в качестве гостя на партию в Рэббит Ран. Джастин играл в гольф по уикендам. поэтому, зная основные правила и этикет, не вызвал подозрений. Хьюго, напротив, был абсолютным новичком, вдобавок не испытывал гольфу ни малейшего интереса. В мире, где он вырос, гольф считался нелепым занятием белых, которому они п р е д а ю т с я в своих белых загородных клубах. Первый Ти-бокс — площадка для первого удара. В восточной части Рэббит-ран — находился совсем рядом с площадкой для отработки дальних ударов и с клабхаусом. Поэтому то, что х ь ю г о в отличие от Джастина, не п р о и з в е л первого удара, не привлекло ничьего внимания. К 10:30 а в г у с т о в с к о г о утра температура значительно превысила 3 0 градусов по Цельсию. Поэтому на поле было пусто. Даже будучи полным профаном в игре, Хьюга, руливший гольфкаром, радостно критиковал неумелость Джастина.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 При этом изучали вереницу симпатичных кондо на удалении 250 ярдов. «Теперь я знаю, что ты мастер отправлять мяч в неведомую даль. Запули-ка его лучше вон туда, к тем трем развалюхам», — попросил х ь ю г а п о к а ж и класс». «А может, сам попробуешь, раз это так просто, как ты утверждаешь?» «И попробую».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 Джастин, готовясь к удару, оглядел ф е р в э й участок с травой средней длины. «Я буду осторожен, чтобы не засветить прямо в окно. Не хочу бить стекла». «Не болтай. Лучше бей. Я готов искать мяч». Удар. Отменный слайс удался. Мяч нырнул в кусты у самой цели. «В я б л о ч к о похвалил х ь ю г а с п а с и б о на добром слове», — сказал Джастин.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 Пока Хьюго лениво брел к ограде дома номер 1614-D, изображая поиски потерявшегося меча, Джастин отснял кондоминиум с близкого расстояния. У Хьюго на поясе был прикреплен фотоаппарат, делавший снимки, пока он шарил в кустах, используя суперклюшку, аэрон номер 7, как вульгарную палку. Со стороны они выглядели гольфистами-неудачниками, ищущими потерявшиеся мечи. Такое происходило ежедневно, и ни у кого не вызывало любопытства. Через три часа, устав от поисков лыжепотерь, Хьюго с Джастином решили, что дело сделано. Уезжая, Хьюго молча поклялся, что ноги его больше никогда не будет на поле для гольфа. По пути в Талахасси они завернули в городок Экмен поболтать с тамошним адвокатом Эллом Беннетом.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 поспешил убраться обратно в Экман с сильно поколебленным желанием служить обществу. В предварительном телефонном разговоре Хьюго не сказал ему ничего определенного, а только попросил разрешения задать несколько вопросов о местном судье. Теперь, при личной встрече, Хьюго сознался, что КПДС в конфиденциальном порядке разбирает жалобу на судью МакДовер, у которая вполне может оказаться пустяком. т е м была скользкая, так что Хьюго первым делом взял с Беннета слово «держать язык за зубами». «А как же?» — пообещал Беннет. Его уже разбирало любопытство. Разговаривая с ним, Хьюго не переставал удивляться, как этот человек умудрился набрать даже 31% голосов. т о р о п л и в о я сбивчатая речь, визгливый голос — угроза для барабанных перепонок. Невозможно было представить его произносящим предвыборную речь, или обращающимся к присяжным. Хьюго начинал разговор настороженно. Адвокатам полагалось соблюдать тайны клиентов, но в остальных случаях они сплошь и рядом оказывались чудовищными сплетниками. Чем больше свидетелей придется опросить, тем больше будет утечек, и в результате судья м а к д о у э р очень скоро узнает, что под нее копают. Лэйси была того же мнения, но г е й с м е р настоял, что без разговора с Беннетом обойтись нельзя. «Напряжённая была компания?» — спросил Хьюга. «В конце — да, очень даже. Это как попасть под оползень. Было больно, но я уже оправился». «Больно и нечисто». Беннет испытал соблазн облить бывшую соперницу грязью, но быстро его превозмог. г «До личности не доходило. Она умело использовала отсутствие у меня судейского опыта. С этим я не мог поспорить. Пришлось набраться терпения и объяснять, что у неё тоже не было этого опыта, пока её не выбрали в первый раз. Объяснения выходили долгими, а избиратель, как вам известно, грешит рассеянностью. И потом, не забывайте, мистер Хэтч, что у суди ь Макдовер была хорошая репутация». «Вы на неё нападали?» «Не сильно. Мало что нашёл».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 б е н н е т пожал плечами. «Толком ничего. У неё за плечами был тяжёлый развод. Она так и осталась одинокой. Живёт одна, детей нет. Общественных интересов тоже. Мы не искали грязи, поэтому не вскрыли грязевых гейзеров. Простите, если разочаровал». «Всё в порядке. Спасибо, что уделили нам время». На самом деле х ю г а был разочарован. Он покидал Экман с мыслью, что зря потратил целый день, не узнав о к л а у д и м а к д о у э р ничего нового. Вдова Сона Раскова жила в маленьком доме около Форт Уолтон-Бич, примерно в часе езды от резервации т а п п а к о л о в Она снова вышла замуж и технически вдовой не была. Звали ее Луизой.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 Те, кто туда недопущен, завидуют и, может, даже злятся, но тоже получают чеки, поэтому помалкивают. На казино никто не замахнется. «Вам что-нибудь говорит такое имя Вон Дюбоз?» «В первый раз слышу. А кто это?» «А если я вам скажу, что это он, скорее всего, убил вашего мужа, который мешал ему построить казино, вы бы поверили?» Сама Лэйси в это уже верила, проблемой было отсутствие доказательств. Она сделала смелое предположение в отчаянной попытке добиться от Луизы отклика и заинтересованности. Та отпила еще и стала смотреть в окно. Лэйси начинала кое-что понимать о таппоколах. Во-первых, они не доверяли чужакам, чему не приходилось удивляться. Она не собиралась их за это осуждать. Во-вторых, терпеть не могли торопливость. Им была свойственна медлительная обстоятельная речь и продолжительные паузы, выводившие из себя собеседников. Наконец Луиза взглянула на л э й с и и сказала. «Моего мужа убил Джуниор Мейс. Это доказали на суде. Меня унизили». Лейси возразила со всей возможной твердостью. «А что, если это был все-таки не джуниор? Что, если вашего мужа и Эйлин Мэйс убили те самые преступники, которые убедили Топпоколов строить казино? Те, кто нажился на строительстве вокруг него, и кто, судя по всему, теперь изо всех сил доит его? Судья МакДоувер состоит с ними в доле. Вас это не шокирует, Луиза?» У той в глазах появились слезы,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 — Ничего не знаю и знать не хочу. Я презираю это место и тех, кто там заправляет. Луиза говорила убежденно. л э й с понимала, что продолжения не будет. Еще одна несбывшаяся возможность...